Глава 10 Комочек счастья. Прошли девять месяцев. Самое худшее осталось позади. Я почти привыкла к постоянной темноте, но без сопровождения никуда не выхожу. Боюсь, что могу споткнуться и навредить малышу. Я ношу под сердцем маленького дракона, и в этом я уверена. Я ощущаю его сильные толчки в животе. «Как думаешь, кто родится? Мальчик или девочка?» – спросил Асер, нежно обняв меня сзади я задумалась а ты кого хочешь М мальчика и чтобы он был копией меня ты не выносим еще одну копию тебя я точно не вынесу толкнула я его локтем а если серьезно то мне не важен пол лишь бы ребенок был здоров поцеловал он мой живот а затем добавил обращаясь к нашему малышу слышишь меня то бы там ни был побыстрее уже вылезай из матери мы тебя уже заждались «Продолжим писать», — прервала она с Дебби. «Опять? Сколько уже можно писать?» — огорчился муж. Я бережно оттолкнула его к двери, сказав. «Иди давай, нам осталось совсем немного. Надо поскорее его закончить, пока не родила. А после родов у меня не будет времени на писательские заботы. Сестричка, у меня чудесные новости. Твой роман о матери-драконе пользуется успехом у женщин. Его сразу раскупили с полок. Разве это не прекрасно?» — радовалась она. «Согласна с тобой, это прекрасная новость. И в этом есть и твоя заслуга», – благодарно улыбнулась я. «Начнем?» Моя душа ликовала от счастья. Если бы у меня были крылья, то я бы взлетела высоко-высоко. Я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете. И никто не сможет отнять у меня это счастье. Я открыла окно и уселась на кресло. Дуновение ветра принес мне запах духов моего мужа. «Мы здесь только вдвоем?» – спросила я. Да, что? А дверь заперта? Ага. Наверное, мне показалось, но мне надо в этом убедиться. Я села на диван рядом с сестрой и положила голову на ее плечо. Нет, мне не показалось. От нее пахнет моим мужем. После потери зрения у меня улучшилось обоняние Я остро чувствую запахи, а с беременностью они только усилились. И давно ты спишь с моим мужем? О чем ты? Я с ним не сплю. Шокированно ответила она, вскочив с места. «Не ври. Ты пропахла им. От тебя так и веет распутством. Я тебя не виню в этом. Он весьма красив и обаятелен. Неудивительно, что ты влюбилась в него. Вдруг она падает на колени и берет мои руки. «Прости меня, умоляю, прости дуру грешную. Я ужасно виновата перед тобой. Приму любое твое наказание. Уйду с глаз долой, только прости, а иначе я не смогу жить с этой виной». Я отдернула руки и с трудом встала. Внезапная резкая боль заставила сесть меня обратно. В моей голове прозвучало. Схватки начались. «Давай на этом остановимся. Мне что-то нехорошо». Остановила я писанину, чувствуя неприятные покалывания в пояснице. «Допишем главу потом. А ты уверена, что надо писать книгу о том, что тебе муж изменил с сестрой? Концовка какая-то грустная получается». «Уверена». Хочу, чтобы люди сопереживали главной героине. Хочу вызвать у читателей бурю эмоций. Помоги мне встать с кресла». Я еле поднялась с кресла, опираясь на руку сестры. «Не всегда бывают хэппи-энды», — добавила я с горечью. «Когда я встала, мне резко поплохело. Чувствую себя обессиленной и усталой. Последние месяцы беременности дались мне тяжело. Не высыпаюсь. Болят ноги, особенно в промежности». Я буквально ощущаю, как кости таза трутся друг об друга при ходьбе. А если я долго сижу в одном положении, то и вовсе с трудом встаю. Кости так и ноют от неумолимой боли. Бабушка Даниэла говорит, что это нормально, и мое тело так готовится к родам, чтобы легче было рожать. Я сделала пару шагов и почувствовала, как между ног у меня что-то пролилось. Я машинально посмотрела вниз. У меня точно отошли воды. Началось. Взволнованно выбежала из комнаты Дебби. Я медленно пошла в другую комнату, где была удобная кровать, и улеглась туда. Первым прибежал Асир. «Ты в порядке? Как себя чувствуешь? Пока терпимо, схватки неболезненные. Ох, если бы я знала, что это только начало. Начало острых ощущений. Такую боль я никогда не испытывала в жизни. Такое чувство, будто из меня вылезает не ребенок, а сущий демон. Промучилась я около восьми часов». Бабушка Даниэла оказалась опытной повитухой. Благодаря ее советам я быстро родила. Когда ребенок полностью вышел из меня, то я не услышала ни единого от него звука. «Он в порядке? Что с ним? Почему он не плачет?» Занервничала я не на шутку. «Дайте мне его». Только я хотела встать, как услышала тоненький плач. «Это мальчик» – положила мне на грудь маленького кряхтящего комочка счастья Даниэла». «Роды прошли успешно. Даже вагина не разорвалась. Зашивать ничего не надо. Счастливится?» «Как же мне его хочется увидеть. Интересно, как он выглядит?» Я стала осторожно трогать его лицо пальцами, чтобы хоть как-то понять, на кого он больше похож. «Нос твой, такой же удлиненный, как у тебя», — обратилась я к мужу. «А губы тонкие, как мои. А глаза, каким цветом у него?» — обеспокоилась я. «Вдруг они красные?» «Они не красные, а темно-коричневые. Можешь вздохнуть спокойно». И правда, я спокойно вздохнула. Ради него я пожертвовала своим зрением. И не жалею об этом нисколечко. Когда я ощущаю его теплое дыхание на себе, то могу горы свернуть. Никогда не чувствовала себя такой живой, как сегодня. У меня словно выросли крылья. После потери зрения я была опустошена». Внутри образовалась некая пустота, которая тянула за собой, утаскивая на самое дно. Но теперь со мной все в порядке. И все благодаря этому крохе, который беззаботно спит у меня на руках. Любовь бывает разной. Всепоглощающей, страстной, верной, запоздалой, настоящей, короткой, безответной, губительной. А моя будет вечной. Теперь я не боюсь любви. И вы не бойтесь.